Глава 77. Новое звено в цепи улик. «Это клочок конверта», — прошептал Стэм, разглядывая бумажку. «Почерк женский. Все это следует принять к сведению». забережно вложил обрывы конверта в свой кожаный бумажник и спрятал в карман. Затем он направился обратно по следам предполагаемого убийцы к дереву, под которым им была оставлена лошадь. Следы уклонялись несколько в сторону от прежней дороги и шли по другую сторону зарослей. На этом втором пути Стэмп открыл полянку и тропинку, ведущую к ручью. На тропинке была масса следов подков. Это были следы отряда Спанглера, продолжавшего разведку после отъезда майора с его людьми. Спанглер проследил лошадь Генри Пойнт-Декстера вплоть до того места, где ее поймали негры плантаций. Всякий другой удовлетворился бы этим, но не Стэмп. Он вторично проследил путь, которым следовал Спанглер, устремив все свое внимание на следы лошади Генри. Несмотря на то, что молодой Пойнт-Декстер проехал раньше, и следы его лошади были покрыты другими следами, Стемп легко отличил их. Лошадь Генри неслась галопом, и следы ее дали более глубокий отпечаток, чем последующие следы, ехавших шагом лошадей отряда Спанглера. Отряд этот проехал прямо. Между тем Генри Пойндекстер свернул в одном месте в сторону, как будто лошадь его испугалась ягуара или какого-нибудь другого степного зверя. Банглер не обратил внимания на это отклонение. Стэмп тщательно изучил местность и нашел новые вещественные доказательства. Тропинка в этом месте была каменистой и песчаной. Огромное развесистое дерево протянуло над нею почти горизонтально толстую ветвь. Чтобы не задеть за нее, всадник должен был низко пригнуться к седлу. Осмотрев ветвь, Зеп нашел на ней ссадину и решил, что она получилась от столкновения с головой ехавшего верхом человека. Пеший не мог бы задеть вет. Затем Стэмп открыл на земле след тяжелого упавшего тела. У него даже вырвался крик радости. Очевидно, в этом месте всадник свалился с лошади. Дальше нашлись следы полшего по земле человека. «Вот где он ушиб себе ногу!» Он наткнулся на дерево и толчком его выбросило из седла, — размышлял Стэмп. Царапины на его теле тоже не от когтей волков, а от шипов и сучьев, которые расцарапали его, пока он полз. Опытный глаз охотника находил следы и приметы там, где их не нашел бы никто. Незначительное повреждение древесной коры, ползучих трав, сломанный сучок, сдвинутый с места камешек, Служили ему указанием того, что здесь ударился, ушибся и пополз искалеченный человек. Следуя по его следам, Стэмп дошел до того места на берегу ручья, где им был найден и поднят Джеральд. Таким образом, ему удалось распутать одну запутанную нить непонятного, таинственного происшествия. Глава 78. Поменялись. Колхаун страшно досадовал, что потерял на известковом грунте след всадника без головы. «Где ищи его теперь?» — ворчал он про себя. «Проклятый мустанг не допускает меня, как будто знает, что мне нужно. Подкрасться к нему нет возможности. А догнать его на таком муле, как мой конь, нечего и думать. Дорого бы я дал за резвую лошадь, которая догнала бы этого жеребца. Попробую купить другую. Должны же быть в колонии хорошей лошади». С этими словами он до крови пришпорил своего загнанного, покрытого мылом скакуна, и направился домой. На обратном пути он поехал знакомой дорогой по высохшему руслу ручья и вдруг заметил следы ломаной подковы, которые тотчас же признал. На его лице выразился почти суеверный страх. С тех пор, как он проехал этой дорогой, прошла неделя, был дождь, была гроза, но они не смыли подков, свежих, как будто они были запечатлены накануне. Гневные стихии не стерли доказательств попрания законов природы, законов Бога. Колхаун сошел с лошади и начал стирать и затаптывать предательские следы, забывая, что оставляет лишь новый. Сделав это, он отправился дальше, как вдруг послышался топот, и навстречу ему из чащи выехала Исидора Коварубио. Исидора знала, что Колхаун любит ненавистную ей женщину. Для Колхауна не было тайны, что Исидора неравнодушна к человеку, которого он ненавидит, и гибели которого ищет. В другое время оба постарались бы избегать встречи. Исидора к тому же помнила, что Колхаун был в числе собравшихся у дома Джеральда людей в день, когда ее преследовали мнимые индейцы. Он мог спросить ее, куда она тогда так неожиданно скрылась. И ей это было неприятно. Тем не менее, ей не удалось уклониться от встречи. Колхаун направился прямо к ней и вежливо поклонился. Извините, сеньора, начало. Кажется, я не ошибаюсь, это вы тогда ехали галопом по обрыву. Мы все были поражены тогда вашим исчезновением. Ничего в этом удивительного не было, сеньор, отвечала Исидора. Ваш выстрел избавил меня от индейцев, как я узнала позже, не настоящих я спокойно могла продолжать путь. «Я знал, что у вас могли быть свои причины уехать», — сказал Колхаун, «и, увидев, как вы ездите верхом, ничуть не беспокоился за вашу безопасность. Меня, как и моих товарищей, больше всего поразило ваше умение ездить верхом. Какая под вами была лошадь? Да, кажется, это та же, на которой вы сейчас». Не помню, я езжу на разных. Но, кажется, тогда я ехала на этой. Противное животное два раза выдало меня своим ржанием. Первый раз индейцам второй раз, когда послали за мной погоню. Когда вернусь на Рио-Гранде, не стану больше ездить на этом мустанге. Вот только туда доехать надо. Взгляд Калхауна с самого начала разговора с восхищением скользил по красивому животному. Сама Исидора вовсе не интересовала его. «А я дорого дал бы за вашу лошадь, сеньорита», — заметил он. «Вы шутите? В ней нет ничего особенного. У моего отца тысячи такие же, есть и красивее, и резвее. Если бы она мне не была нужна для возвращения на Рио-Гранде, я охотно отдала бы вам ее». «Если вы не дорожите ею, поменяемся, сеньорита. Мой американец уступит вашему мустангу в резвости, но вы спокойно доедете на нем до Рио-Гранде». «Что вы это?» Ваш американец стоит в три раза дороже моего мустанга, а может быть и больше. Колхаун знал это, но он был очевидцем резвости мустанга, а в данную минуту это было все, что требовалось для достижения его цели. Между тем, Исидора охотно согласилась на его предложение, и они тотчас же поменялись лошадьми. Исидору это забавляло. Она смеялась, пока ей седлали американца. Калхаун отнесся к обмену серьезно. Поменявшись, они разъехались. Глава 79. Неутомимый. Когда Кассий Калхаун затаптывал следы ломаной подковы в высохшем русле ручья, он не подозревал, что за ним следят. Между тем, Зепп Стэмп, ехавший по этим следам, был как раз в это время совсем близко. Он тотчас же узнал Касси. «Что он делает?» — воскликнул он. «Стирает следы своей лошади. Напрасно. Они слишком глубокие Меня вы, мистер Касси и Калхаун, этим не проведете. Я выслежу вас, хотя бы это привело меня в ад». Калхаун поехал дальше. Стэмп не опасался больше потерять его из вида. Теперь он был в его руках и ничто не могло его спасти. Кроме того, он не сомневался, что Калхаун возвращается домой. Неожиданным образом охотнику пришлось быть свидетелем встречи Кассия с Исидорой и странным обменом лошадьми. Зепп спрятался за деревьями, незамеченный ими, слышал весь их разговор и вышел из засады только после того, как они разъехались. — Черт с ведьмой торгуются! — проворчал он. Не знаю, которая из них получит больше выгоды от своей торговой сделки. Глава восьмидесятая Некоторое время стемп колебался, не зная, за кем ему следовать, за Исидорой или колхауном Он ломал себе голову над вопросом, зачем Кассию захотелось выменить лошадь. Американки гораздо дороже мустангов. Между тем, не такой человек Кассий, чтобы дать себя провести при покупке лошади. Стэмп снял свою войлочную шляпу, почесал затылок, провел пальцами, как гребенкой по бороде, и вдруг его осенила мысль. «Эге, вот что! Кассий хочет во что бы то ни стало догнать всадника без головы, а мустанг резвее его коня». Вот почему он и поменялся с мексиканкой. Он надеется догнать на мустанге безголового всадника. Наверное, он заедет домой ненадолго. И снова выйдет в прерию. Ладно, мы его подождем. Стэмп пустил свою кобылу пощипать траву, а сам вышел из леса. Вдали виднелся дом Пойнт-Декстера. Кассий въехал в ворота и скрылся. Охотник расположился напротив и решил ждать хоть до утра, пока Кассий не выйдет снова из дома. В ожидании он сел под деревом, вытащил из ягташа кусок хлеба, мяса и бутылку виски. Закусив, он закурил трубку, прислонился к стволу рожкового дерева, расположился как мог удобнее, но продолжал не спускать глаз с ворот дома. Мужчины и женщины входили и выходили из ворот, но никто не выезжал верхом, и зоркие глаза Стэмпа не видели среди этих людей касси. Наконец солнце зашло, пурпурные тени сумерек надвинулись на равнину. Зэмп встал, прислонился к дереву и продолжал наблюдать. «Негодяй может воспользоваться ночной тьмой и выехать из дома до рассвета», — подумал охотник. Я должен знать, в каком направлении он выйдет. Вернувшись в лес, Стэмп привязал свою кобылу к дереву, а сам осторожно, пеший, стал пробираться к дому. Его могли увидеть из окон или с крыши дома, и потому он прятался за деревьями и медлил, выжидая, когда стемнеет. Последние лучи солнца погасли на западе, когда он приблизился к дому на расстоянии двухсот ярдов и залег за низким кустарником, рассчитывая провести здесь всю ночь. С вечера во флигеле негров по временам слышался говор, и изредка раздавался смех. Но не было слышно столь обычного в жилище негров пения или игры на скрипке. Горе господ отражалось и на слугах. К полуночи все стихло. Только изредка лаяли сторожевые собаки, да из прерии доносился вой степнов волка. Стэмп целый день ездил по степи и устал, но решил всю ночь не смыкать глаз. Когда сон одолевал его, он вставал, ходил взад-вперед, потом закуривал трубку и снова ложился на траву. Взошла луна. Стэмп ясно видел ворота. Они были заперты. Когда рассвело, охотник оставил свой наблюдательный пост и вернулся на прежнее место под рожковое дерево. Он увидел, что ворота открылись, и из них выехал всадник на маленьком сером мустанге. Это был касси колхаун Он ехал прямо к месту, где спрятался Стэмп. Когда колхаун проехал, Стэмп поспешно вскочил на лошадь и последовал издали за ним. Серый мустанг оставлял за собой след на мокрой от росы траве, и Стэмпу нечего было беспокоиться, что всадник скроется из виду. Глава 81. Вверх ногами. Колхаун не подозревал, что за ним следят, и думал, что никто, кроме негра плутона не знает о его раннем отъезде. Ему и в голову не приходило, что есть на свете человек, угадавший истинную причину его раннего выезда, и что человек этот – Зепп Стэмп. Мысля всадники без головы преследовала Колхауна, и он серьезно задумался. Найдет ли он его опять? Два раза ему удалось встретить его на одной лужайке, недалеко от места убийства. «Странно, что он возвращается именно туда», — размышлял Кассий. «Должно быть, там более сочная трава и ручей близко. Поэтому лошади приходят туда пастись. Надеюсь, что я застану их там и сегодня. Теперь-то уж я догоню их». «Боже правый! Что я вижу?» Колхаун остановил своего мустанга и с ужасом смотрел вдаль. Действительно, было чего испугаться. Солнце вставало на горизонте. Из леса поднимался голубоватый туман. И вот, из-за этой прозрачной дымки показалась фигура всадника без головы. Только не в своих обычных размерах, а в десять раз больше. Это был колосс на громадном, как мастодонт, коне. Но это еще не все. Конь шел не по земле, а по облакам. И всадник, и лошадь были обращены вверх ногами. Плечи всадника касались земли. Вопреки закону тяготения, плащ всадника висел не вниз к земле, а сообразно фигуре человека вверх. Тоже заметил колхаун и относительно поводьев, гривы и хвоста лошади. У колхауна от страха забилось сердце. Вдруг гигант повернул лошадь и ускакал, продолжая свой путь по облакам. Лошадь Калхауна тоже испугалась и метнулась в сторону. Калхаун услышал в это время конский топот и понял, что странное видение было действительностью. — Проклятие! — воскликнул всадник Это был мираж! А я-то пропустил случай! Теперь изволь опять ловить их в прерии! Кассий пустил в ход хлыст и шпоры, и через пять минут по прерии скакали два всадника. Это Кассий преследовал всадника без головы. Он уже был почти уверен в успехе. Серый мустанг бежал на славу. Кассий уже держал наготове готове ружье, рассчитывая подстрелить лошадь всадника без головы. Но вот животное покинуло прерию и побежало в лес как раз к месту убийства. В иное время Колхаун остановился бы, но теперь он не стал считаться с чувством, забыл прошлое и думал только о будущем. Для своей безопасности ему надо было во что бы то ни стало избавиться от всадника без головы. Вот он уже близко, прицелился, как вдруг лошадь преследуемого сделала неожиданный прыжок в сторону и поскакала в чащу. Колхаун выстрелил в догонку. Какой-то темный предмет, стукнув, упал на землю и покатился к ногам лошади Кассия. Животное испуганно отпрянуло, а у колхауна вырвался крик ужаса. На траве лежала человеческая голова. Окровавленное, посиневшее, с искаженными чертами лицо смотрело на Кассия своими широко раскрытыми безжизненными глазами. Бледные губы были раскрыты в ужасную улыбку. Колхаун задрожал при виде ужасного зрелища. Будучи не в силах выносить его долии он вонзил шпоры глубоко в бока лошади и, как безумный, поскакал в степь домой, оставив преследование всадника без головы. Глава 82. Ужасная находка. Зепп Стэмп следовал за Кассием издалека и, не спеша, чтобы он не видел его. Так доехал он до места, где Калхауна испугал мираж. Между тем ветер разогнал туман, небо прояснилось, а миража как не бывало. Зато стемп сделал другое открытие. Он увидел, кроме следов лошади Кассия, еще следы. «Он все-таки встретил всадника без головы и, пожалуй, даже поймал его лошадь», — размышлял охотник. Может быть, он вел ее за собой на аркане. Уж очень близко шли обе лошади одна за другой. Впрочем, что же это я болтаю, а время идет да идет. Если я хочу добиться своего, то должен же я решить свою задачу. И Стэмп пришпорил свою лошадь. В это время в лесу раздался выстрел. Это ничуть не удивило охотника. Он давно прислушивался, ожидая выстрела. Гораздо более удивило его другое обстоятельство. Минут пять спустя из леса выехал колхаун «Почему это он так скоро вернулся?» — прошептал стемп «Что случилось? Он мчится, как будто черти гонятся за ним по пятам. Уж не переменились ли роли и не преследует ли его безголовый? Зуб за зуб, значит. Хотел бы я посмотреть на эту скачку». Зэпп слез с лошади, отвел ее в кусты и спрятался сам. Скоро мимо него, как бешеный, промчался Колхаун. На нем лица не было. Господи! Должно быть, бесы не то, что гонится за ним, а вселились в него. За всю свою жизнь не видывал такого лица. Надеюсь, что бедная мисс Луиза не возьмет себе такого муженька. Однако никто его не преследует. Что бы это значило? Надо пойти посмотреть, чего он так испугался. Это он домой подскакал. Десять минут спустя Стэмп слез с лошади и поднял с земли голову мертвеца, до которой иной не осмелился бы дотронуться, так она была ужасна. Несмотря на морщины, кровоподтеки и ужасное выражение лица убитого, черты эти были милы старому охотнику. Он знал Генри еще мальчиком, он любил его. Стэмп попробовал снять с убитого шляпу, но голова распухла, шляпа плотно сидела на ней и не снималась. «Боже, милостивый!» — воскликнул Стэмп, с нежностью вглядываясь в милые черты. «Как я принесу эту находку отцу и сестре несчастного юноши?» «Нет, лучше не покажу ее. Зарою здесь в землю и ничего никому не скажу. Однако...» «Что же это я с ума сошел? Я должен взять эту голову! Она будет сама свидетелем на суде против убийцы!» С этими словами Зеп бережно завернул голову в старый плащ и, привязав к седлу, уехал. Глава 83. Адвокаты. Уже на третий день после того, как его заключили в тюрьму, джерельд почувствовал себя лучше. На четвертый он был почти здоров, на пятый решено было его судить. Такая поспешность не могла никого удивить в Техасе, где, когда совершается преступление, преступника судят и казнят в 24 часа. Толпа и так всегда оправдывает такую спешность старой поговоркой о том, что кровь убитого в эпие томщении. В форте инж – Не было постоянного суда, а тут, как нарочно, должен был приехать судья Верховного суда, которому надлежало разобрать все накопившиеся дела, между другими и дело Джеральда. Не было в местечке адвокатов, но благодаря ли личному интересу или желанию попасть поскорее в Конгресс, а может быть и за щедрый гонорар, уплаченный чьей-нибудь хорошенькой ручкой, Виндж неожиданно явился из Сан-Антонио адвокат и предложил себя в защитники обвиняемому. Накануне суда, уже просто благодаря случайности, в Инж прибыл и другой защитник из Дублина. Приехал он из-за океана совсем по другому делу, и был очень удивлен, когда, остановившись в гостинице Обердоффера и наведя справки о Моррисе Джеральде, узнал, что Джеральд заключен в тюрьму и обвиняется в убийстве. Неужели сын минстера Джеральда, «Наследник замка Бали-Балок с его великолепным парком и угодьями обвиняется в убийстве!» — воскликнул он. «Отведите меня к нему!» Хотя слышавшие это и подумали, что ирландский адвокат сумасшедший, майор, которому он представил какие-то документы, охотно открыл ему свободный доступ к заключенному. Вступил он в переговоры и с приехавшим из Сан-Антонио с братом осмотрительно болтливый на первых порах присяжный поверенный, быстро переменил свою тактику и никто ничего не услышал от него из того, что он узнал от заключенного и от другого защитника. Таинственность это интриговала всех. И в таверне Обердоффера среди посетителей было немало толков. Говорили, что Морис Джеральд рассказал своим защитникам поистине удивительную и ужасную историю, о которой Свет не подозревал. Знал кое-что Зепп Стэмп, да еще одно лицо, с которым, однако, не совещались присяжные, потому что оно было не на стороне подсудимого. Стэмпа защитники допросили только раз, после чего он куда-то исчез. Думали, что он по обыкновению отправился на охоту, и были, быть может, правы. Только охотился-то он не за оленями или медведями, а за странным существом, всадником без головы. глава восемьдесят четыре милый племянничек слава богу завтра его будут судить надо надеяться что никто не поймал этого противного всадника размышлял колхаум странно откуда взялись эти адвокаты один приехал из ирландии другой из сан антонио все равно они не могут опровергнуть что убийство дело рук джерльда куда только мог исчезнуть Стэмп. Не отправился ли он на охоту за этим мустангом? Но теперь остался всего один день, а там все будет кончено. Если они повесят его как убийцу, потом уже им неловко будет обвинять другого. Это значило бы осудить самих себя. Кажется, мне удалось убедить даже самым Энли. Главное, что Луиза не увидит больше ловца мустангов. Они встретятся разве только на небе. «Она его любит, но никогда не будет его женой. Проклятие! Стоит ей сказать слово за него, это послужит ему смертным приговором». «Она должна дать мне ответ. Я спрашивал ее два раза. Это будет третий и последний раз. Если она еще раз откажет мне, я покажу им свою власть. Плантация, дом, негры, все». «А, дядя Вудли...» Мне как раз надо было поговорить с вами. Вудли поиндекстер бродил по комнатам дома, нигде не находя себе покоя, и случайно забрел в комнату племянника. — О чем это, Кассий? — робко, почти заискивающе спросил когда-то гордый поиндекстер Я хотел поговорить с вами о Лу. Этого больше всего боялся Вудли, но он давно ожидал этого разговора. «Мне бы не хотелось говорить о ней сегодня», — сказал Вудли, и в голосе его послышалась просьба. «Чего и не сейчас, дядя? Я знаю, тебе тяжело теперь, но, может быть, Генри еще вернется и все пойдет по-старому. Не увижу я его больше никогда. У меня нет больше сына. У вас есть дочь?» «Она опозорила меня». Я не верю этому дяде. Как же объяснить ее присутствие в хижине ловца мустангов, у его постели, ее заступничество за него, убийцу ее брата? Относительно ее пребывания в хижине, можно верить ее объяснению. Что же касается заступничества перед судом Линча, всякая женщина сделала бы тоже на ее месте, сказал Колхаун, хотя сам не верил тому, что говорил. «О, если бы это было так! Я хотел бы верить этому. Ведь теперь она у меня одна. У меня нет сына. Лу может выйти замуж за человека, который всеми силами постарается заменить вам сына. Вы знаете, что я хочу сказать, дядя? Я люблю Лу». Вудли ничуть не удивился такому объяснению, но лицо его сделалось еще мрачнее. Когда-то он сам был сторонником такого брака. До своего приезда в Техас он сравнительно мало знал племянника Калхауна. Кассий жил в Нью-Орлеане и приехал навестить Вудли в Луизиану случайно. Здесь он увидел красавицу-кузину и стал чаще посещать дядю. Дослужившись во время мексиканской кампании дачина-капитана, Калхаун решил добиться взаимности Луизы и участил свои посещения касси был богат, а Вудли в это время разорился. Племянник выручил дядю, и мало-помалу тот оказался его неоплатным должником. Кредитор начал входить в свою роль с переездом в Техас, особенно после того, как в ответ на свое предложение получил отказ от Лу. Мало-помалу дядя разглядел племянника и разочаровался в нем. «Ты, кажется, намекаешь на женитьбу, Кассий», — сказал Вудли нерешительно. Теперь, когда у нас в доме такая непоправимая беда, право, было бы неприлично думать о свадьбе. Я не говорю о свадьбе, дядя, однако выслушай меня. Мне 30 лет, я хочу жениться на Лу. Спешить со свадьбой незачем, но пусть она даст мне слово теперь же и письменно. Когда пройдут эти скучные дни, можно будет подумать и о свадьбе. Слова «скучные дни» Больно кольнули отца, оплакивавшего сына. Его горе казалось милому племяннику только скукой. На минуту в нем заговорила прежняя гордость, но он вспомнил о своей задолженности, о грозящей нищете и сдержался. «Ты высказал свое желание совершенно ясно, Кассий. Ты хочешь жениться на Лу. Однако я не знаю, хочет ли дочь моя выйти за тебя замуж. Надо ее спросить, мне кажется». «Вы отец и можете ее убедить?» «Не знаю. Она не из тех, которые поступают по желанию других и против своей воли. Тебе это хорошо известно, Касси. Повторяю вам, что я хочу жениться и предпочел бы иметь хозяйкой в этой гасиенде Лу, чем какую-нибудь другую женщину из техасских колоний». Это был первый намек на то, что Вудли не хозяин гасиенды Старик понял намек племянника. Призрак бедности и унижения еще раз встал перед ним. Но как не ужасен был этот призрак, он казался Вудли менее отвратительным, чем стоявший перед ним племянник, предлагавший себя в мужья его дочери. Пойндекстер поколебался, но обещал Кассию переговорить с дочерью. «Я пришел поговорить с тобой, Лу», — сказал он дочери. «Ты знаешь, что Кэш любит тебя. Так вот...» Он хочет на тебя жениться. Но я-то не хочу выходить за него замуж, отец. Нет, лучше умереть. Негодный человек, и он послал вас передать мне это? Скажите же ему, что я лучше пойду в прерию ловить диких лошадей, чем выйду за него. Подумай, Лу, ты забываешь, что... Что вы его должник? Знаю, отец. Но я знаю также, что вы вудли пойндекстер а я ваша дочь. «Луиза дорогая», — сказал Вудли, и в нем проснулась его родовая гордость. «Ты похожа на свою мать». «Я не доверял тебе, но вижу, что ошибался. Прости меня, забудем прошлое». «Откажи ему, если хочешь».